Сначала они услышали шуршание бумаги, звон посуды, потом мужской голос сказал. «Полкило колбасы, пачка пельменей, лук». «Это голос Виктора!» Марина схватила Федора за руку и силой сжала его пальцы. «Наверное, он надиктовывает список покупок». Послышался размеренные скрипы и постукивания, и она продолжила. «Теперь он едет на коляске, слышите характерный звук?» Неожиданно скрип прервался, и до их слуха донеслись незнакомые голоса. Звучали они глухо, и многих слов было не разобрать. Высокий женский голос. «О, здравствуйте! Как оказались?» Совсем не ожидала встретить в чужом... Мужской баритон бубнит неразборчиво. Женский голос. «Дел много, я не успеваю. Вчера тоже важное и не пришла». Баритон. С подружкой Бу-Бу-Бу. «Никогда мы! С чего вы взяли?» Баритон глухо. Вечером после работы женский голос повышается до пронзительного. «Лето же! Зачем вы их надеваете?»